Глава 15. Мария не смела шевельнуться, даже дышать не смела. Не смыкала глаз, дрожа от ужаса, что межопусканием и поднятием век явится и завладеет ею новый кошмар. Она не знала, сколько минуло времени с тех пор, как руки Йоха Фредерсона сомкнулись на горле Ротванга, великого изобретателя. Оба они стояли в тени, и все же девушке мнилось, что их очертания, словно огненные линии, так и остались в темноте. Мощная фигура Йоха Фредерсона, выбросившего руки вперед, точно когтистые лапы и тело ротванга обвисшее в этих когтях и унесенное, унесенное отсюда прочь, сквозь дверной проем, который за ними закрылся. Что происходило за этой дверью? Она ничего не слышала. Все ее существо обратилось вслух, но она не слышала ничего, ни малейшего звука. Шли минуты, бесконечные минуты. Ничего не слышно, ни шагов, ни крика. Может быть, за стеной произошло убийство? Ах! Эти руки, схватившие рот Ванга за горло. Эта фигура, унесенная из темноты прочь, в еще более глубокую темноту. Он мертв? Быть может, лежит в углу за той дверью? Шея сломана, затылок разбит, а глаза остекленели? Быть может, убийца все еще там, за дверью? Казалось, комната вокруг нее вдруг наполнилась глухим стуком, все более сильным все более назойливым. Он оглушал, но оставался глухим. Мало-помалу Мария поняла, это стучит ее собственное сердце. «Войди кто-нибудь в комнату, она бы не услышала». Так стучало ее сердце. Бесхитростные слова детской молитвы промелькнули в мозгу, спутанные и бессмысленные. «Боженька, пожалуйста, останься со мною, присмотри за мной. Аминь». Она думала о Фредере. Нет, только не плакать, не плакать. Боженька, пожалуйста, ей больше не вынести этого безмолвия. Она должна увидеть, должна убедиться. Но она шагу ступить не смела. Встала, рабея вернуться на прежнее место. Её словно зашили в чёрный мешок, руки плотно прижаты к телу. Ужас дышал ей в затылок. И тут она услыхала. Да-да, кое-что услыхала. Только вот звук этот шел не из дома, а издалека. Проникал даже сквозь стены дома Ротванга. А ведь обычно сюда не проникало ни звука, ни откуда. То был голос великого метрополиса. Но ревел он так, как не ревел никогда. Ревел, но не требовал пищи. Он ревел опасность, опасность! Рёв не умолкал, не прекращался. Кто дерзнул выпустить на волю голос великого метрополиса, обыкновенно подвластный лишь одному — Йоху Фредерсону? Йох Фредерсон уже не здесь, не в этом доме? Или этот голос, этот жуткий рев зовет его «Опасность! Опасность!» Какая опасность грозит Метрополису? Пожар не в силах настолько напугать город, чтобы он ревел, как безумный. Потоп Метрополису тоже не грозит. Стихии были давным-давно обузданы и покорены. Опасность от людей? Бунт? Неужто? Слова Ротванга молнии мелькнули в мозгу Марии. «В городе мертвых! Что творилось в городе мертвых? Там вспыхнул бунт? Зло устремилось из глубин наружу?» «Опасность! Опасность!» — ревел голос великого города. Будто пронзенная некой силой, Мария устремилась к двери и распахнула ее. В открывшейся комнате, как и в только что покинутой, царила тьма. Лишь тусклый отблеск света проникал в окно. На первый взгляд никого нет. Сильный поток воздуха, ровный и горячий, струился по комнате из незримого источника и нес с собой усиленный рев города. Мария подалась вперед. Она узнала комнату. Возле этих стен она металась, отчаянно разыскивая дверь. Дверь была, но без ручки, без замка. В тёмной древесине пламенела медная красная печать Соломона — пентаграмма. А вон там, посредине, находилась четырёхугольная опускная дверца, через которую она когда-то, время не определишь, попала в дом великого изобретателя. Светлый четырёхугольник окна освещал четырёхугольник дверцы в полу. Ловушка, — подумала девушка, — огляделась вокруг. Неужели рёв великого метрополиса никогда больше не смолкнет? «Опасность! Опасность! Опасность!» — ревел город. Мария сделала шаг и опять замерла. Там что-то есть. Лежит на полу. На полу между нею и опускной дверцей что-то лежит. Бесформенный ворох. Темный, неподвижный. Может, человек, может, просто мешок. Но он там, и чтобы добраться до дверцы, его надо обойти. Марии потребовалось больше храбрости, чем когда-либо в жизни. Но она беззвучно делала шаг за шагом. Ворох на полу не двигался. Она замерла, наклоняясь далеко вперед устремив внимательный взгляд перед собой, оглушенная стуком собственного сердца и ревом города, возглашающим о бунте. Теперь она видела отчетливо. Там лежал человек. Лежал он ничком, поджав колени, словно хотел подняться, встать, но сил уже не достало. Одна рука ухватилась за шею. Ее скрюченные пальцы говорили о бешеном отпоре красноречивее самых красноречивых уст. Но другая рука была откинута на опускную дверцу, будто норовила придавить ее своей тяжестью. Рука не из плоти и крови. Из металла. Искусное творение Ротунга, великого изобретателя. Мария бросила взгляд на дверь, где пламеняла печать Соломона. Кинулась к ней, хотя знала, что молить эту непреклонную дверь о свободе бессмысленно. Под ногами она чуяла дрожь, как от дальних громовых раскатов. Приглушенную, далекую, но мощную и вполне отчетливую. Голос великого метрополиса ревел. «Опасность». Мария сплела ладони, поднесла их к губам. Бросилась к опускной дверце, стала на колени. Посмотрела на ворох человеческих останков у края дверцы, словно бы упрямо оборонявший этот выход своей металлической рукой. Пальцы другой руки, лежавшей на шее мужчины, были обращены к ней и торчали вверх, напоминая зверя перед прыжком. И вновь трепет дрожи, уже сильнее. Мария подцепила железное кольцо. Подняла. Хотела рывком открыть и саму дверцу. Но помешала рука, та, что лежала на ней. Девушка слышала, как стучат ее собственные зубы. На коленях подползла к неподвижному человеку. Бесконечно осторожно взяла руку, стальным замком лежавшую на дверце. Ощутила холод смерти, исходящий от этой руки. Закусила побелевшие губы. А когда изо всех сил напряглась и сдвинула руку, Мертвец перевалился на бок, открыв серое лицо и устремлённые в потолок глаза. Мария рывком открыла выход и ринулась в чёрный прямоугольник. Она так спешила, что оставила дверцу открытой. Или, может быть, не рискнула ещё раз вынырнуть из глубины и рассмотреть то, что там лежало. Под ногами она чувствовала ступени, а справа и слева сырые стены. Шла в потьмах и в полубеспамятстве думала — «Что если ты заплутаешь в городе мёртвых?» Ей вспомнились красные башмаки мага. Она заставила себя остановиться, заставила прислушаться. «Что это за странный звук, словно доносящийся изо всех окрестных коридоров?» «Похоже на зевок. Казалось, камень зевает. Что-то зашуршало». Над головой послышался легкий хруст, будто камни осторожно расходятся. Потом все стихло. Но ненадолго. Хруст возобновился. Камни жили. Да, да, жили. Камни города мертвых ожили. необычный сильный толчок сотряс пол, на котором стояла Мария. Грохот падающих камней. Шорох песка. Тишина. Мария покачнулась, налетела спиной на каменную стену. Но стена за нею двигалась. Девушка вскрикнула, скинула руки, побежала дальше, спотыкалась о камни под ногами, однако не падала. Она не знала, что происходит, но шелест тайны, которую мчала перед собою буря, знак огромной беды навис над нею в воздухе и гнал вперед. «Вон там, там, впереди свет!» Она побежала в ту сторону. «Сводчатый склеп. Большие горящие свечи. Да, это место ей знакомо. Здесь она часто стояла, обращаясь к людям, которых называла братьями. Кто, кроме нее, имел право зажечь эти свечи? Кому они светили нынче?» Резкое дуновение наклонило огни свечей вбок. Закапал воск. Мария схватила одну из свечей, поспешила дальше очутилась в дальнем конце сводчатого склепа. Там на полу валялся плащ. Ни один из её братьев не надевал такого поверх синей холщовой робы. Она нагнулась. И в тысячелетней пыли склепа увидела череду тёмных капель. Протянула руку, прикоснулась. Кончик пальца сделался красным. Она выпрямилась, закрыла глаза. Её слегка шатало. Улыбка скользнула по лицу, словно она надеялась, что грезит. «Боженька, пожалуйста, останься со мной, присмотри за мной. Аминь». Она прислонилась головой к каменной стене. Стена дрожала. Мария взглянула вверх. В черном-причерном каменном своде над нею змеилась зияющая трещина. «Что это значит? Что там, над нею?» Там, наверху, были кротовые норы подземных дорог. Что там происходило? Звук такой, будто три тысячи великанов играли громадными железными кеглями с развеселыми криками, швыряя их друг другу. Трещина расширялась. Воздух полон пыли. Нет, не пыли. Растертого камня. Город мертвых содрогнулся до основания. До самого центра земли. Казалось, исполинское ручище внезапно открыло шлюз, только вот вместо воды из хранилища бурным потоком хлынули камни. Со свода обрушивались стесанные глыбы, куски цемента, щебень, осколки камней, обломки, завесы из камней, град из камней. И, перекрывая шум низвержения, ракотал могучий гром, долгим гулом отдававшийся среди распада. Неодолимая мощь ударной волны отшвырнула девушку прочь, как соломинку. Из ниш поднялись скелеты. Кости вздымались, катились черепа. Для тысячелетнего города мертвых словно грянул час страшного суда. А над великим метрополисом все ревел и ревел голос первобытного зверя. Утро заолело над каменным морем города. Алое утро, неторопливо наплывая, узрело в каменном море города бесконечный поток. Шириной он был в 12 шеренг. И все шагали в ногу. Мужчины, мужчины, мужчины. Все одеты одинаково. От шеи до щиколоток в синих холчевых робах. Босые ноги в одинаковых грубых башмаках. Головы прикрыты одинаковыми черными шапками. И лица у всех одинаковые, бешеные, с глазами, как горящие головни. И все пели одну песню, песню без мелодии, звучавшую словно клятва, обетование бури. Мы вынесли приговор машинам, осудили их на смерть. Машины умрут, их место в аду. Смерть, смерть. «Смерть машинам!» Перед текущей вопящей массой танцевала девушка. Она вела эту массу. Вела шагающую массу к сердцу метрополиса, города машин. «Идемте!» — восклицала она. «Идемте! Идемте! Я поведу вас! Станцую вам танец смерти! Станцую танец убийц!» «Разрушим! Разрушим! Разрушим!» — вопила людская масса. Действовали они без плана, и все же согласно некой установке. Разрушение. Вот в чем была эта установка. Ей они подчинялись. Масса разделилась. Один широкий и бурный поток устремился в туннели-подземки. Всюду на рельсах в готовности стояли поезда. Над рельсами свет фар конусами прорезал мрак заполнявший туннели масса горланила вот вам игрушка великанов а разве они не так сильны как 3000 великанов они вылокли машинистов из кабин запустили поезда и на полном ходу отправили в путь один за другим вперед вперед загудели рельсы Громыхающие вереницы вагонов, ярко освещенные, быстрые по причине пустоты помчались в коричневатую тьму. Двое, трое, четверо машинистов сопротивлялись, как одержимые. Но масса засосала их в себя. «А ну, заткнитесь, собаки! Мы тут хозяева! Мы хотим поиграть! Поиграть, как великаны!» Они горланили песню песню своей убийственной ненависти. Мы вынесли приговор машинам. Осудили их на смерть. Считали секунды. Пятьдесят девять, шестьдесят, шестьдесят шестьдесят два, но... Ух! Где-то в глубинах тоннелей грохот, будто земной шар раскололся. Один раз. И другой. Масса голосила. «Машины умрут! Их место в аду! Смерть! Смерть! Смерть машинам!» «Смотрите! Что там? Смотрите!» Из тоннеля огненным конем выскочил пояс, сверкая огнями, без машиниста, на бешеной скорости. Смерть на полном скаку. Откуда взялся этот татский конь? Где великаны, что дали ответ великанской игре массы? С лязгом и скрежетом поезд исчез, а считанные секунды спустя из глубины тоннеля донесся оглушительный грохот. И вот уже к ним мчится второй поезд, посланный неведомой рукою. Под ногами толпы сотрясались камни. Из туннеля валил дым. Лампы вдруг погасли. Только часы. Беловато мерцающие часы пятнами света висели во мраке, которые заполняли вяло наползающие клубы дыма. Безликая масса хлынула к лестницам, скорее наверх. Позади мчались отпущенные на волю демоны. Машины-поезда мчались навстречу один другому, увлекая следом за собой раскачивающиеся вагоны, они сталкивались и вспыхивали ярким пламенем. У Метрополиса был мозг. У Метрополиса было сердце. Сердце Метрополиса, города машин, обитала в Белом Зале, подобном собору, и охранял сердце Метрополиса, города машин, один единственный человек. Звали его грот и он любил свою машину. Эта машина была отдельной, особой вселенной. Над глубокими тайнами ее хрупких сочленений витал как бы солнечный диск, как бы лучистый венец божества, стремительно кружащее серебряное колесо, спицы которого в вихре вращения виделись сплошным ослепительным диском. Этот диск заполнял собой заднюю стену зала во всю ее ширину и высоту. Все, без исключения машины, в метрополисе черпали силу из этого сердца. Управлял же стальным чудом единственный рычаг. «Дайте Гроту все сокровища мира! Он не променяет на них свою машину!» В алый час солнечного восхода, услышав рев великого метрополиса, Грот взглянул на часы над дверью и подумал, «Это против природы и правильности». В алый час солнечного восхода, увидев, как по улице потоком катит людская масса, Строим в 12 шеренг, под водительством девушки, танцующей в такт воплем толпы. Он поставил рычаг машины на предохранитель, тщательно запер дверь зала и стал ждать. Тысячи кулаков молотили в его дверь. «Ну-ну, стучите», — думал Грот. «Дверь много чего выдержит». Он взглянул на машину. Колесо вертелось медленно. Ровные спицы были отчетливо видны. грот кивнул своей красивой машине. «Недолго они будут нам докучать», — думал он, ожидая знака от новой Вавилонской башни. Он ждал слова от Йоха Фредерсона. Но ждал напрасно. «Он знает», — думал грот «На меня можно положиться». Дверь вибрировала, как исполинский барабан. Живым тараном безликая масса бросалась на нее. «Многовато их, кажись», — думал Грот. Посмотрел на дверь. Она дрожала, но не уступала. И, судя по всему, не уступит еще очень долго. Грот с удовлетворением кивнул. «Он бы охотно раскурил трубочку, только вот курение здесь под запретом». С бодрящим негодованием слушал вопли тысяч людей и игулки и удары по двери. Он любил дверь. Она была его союзницей. Обернувшись, он взглянул на машину. Ласково кивнул ей. — Мы с тобой... Что? Что ты скажешь пьяным дуракам, машина? Шторм за дверью крепчал. превратился в тайфун. В нем сквозила злобная ярость на столь долгое сопротивление. — Открывай! — бесновалась ярость. — Открывай, мерзавец! — Как бы не так, — думал Грот. — Как стойко держится дверь. Его славная дверь. Что там распевают эти пьяные обезьяны? — Мы вынесли приговор машинам, осудили их на смерть. Ха — Ха-ха-ха! Он, Грот, тоже умеет петь. Отлично поет пьяные песни. Он стукнул каблуками по цоколю машины, на котором сидел. Сдвинул чёрную шапку подальше на затылок. Красные кулаки лежали на коленях, а он распевал во всё горло, широко раскрывая рот, устремив на дверь взгляд маленьких, яростных глаз. «Подходи, пьяный шваль, колесмеешь! Хотите побоев? Так идите суда вшивые обезьяны!» Ваши матери забыли с измольства кормить вас, сопляков, березовой кашей. Свиньи и вами побрезгают. Ваше место на свалке, жаль, вы туда не доехали. Вот и стоите за дверью, за моей славной дверью доорете. Открывай, открывай, сволочи поганые. соколь машины гудел под его каблуками. Как вдруг всё стихло, и стук, и пение. Под куполом зала трижды вспыхнул ослепительный белый луч, а звуковой сигнал, мягкий и проникновенный, как тягучий удар церковного колокола, утихомирил весь шум. «Да!» — воскликнул грот, страж машины сердца, вскочил на ноги, поднял вверх широкое лицо, сияющее радостным желанием повиноваться. «Да, я здесь!» И тут он услышал медленный и отчетливый приказ. «Отопри дверь и оставь машину». Грот не двигался. Руки его со сжатыми кулаками висели по бокам, словно тяжелые кувалды. Он судорожно моргал, сглотнул, но молчал. «Повтори приказ», — послышался спокойный голос. Страж машины сердца резко мотнул головой, словно докучливой обузой. я «Я не понял». Он тяжело вздохнул. Спокойный голос прозвучал уже резче. «Отопри дверь и оставь машину». Однако Грот все еще молчал, тупо глядя вверх. «Повтори приказ», — раздался спокойный голос. Страж сердца машины набрал в грудь воздуху. «Кто это говорит?» — спросил он. «Что за грязная собака?» при дверь, Грот». «Чёрт-то с два!» «И оставь машину». «Машину? Мою машину?» «Да», — отозвался невидимый обладатель голоса. Страж машины сердца задрожал. Лицо посинело. Глаза стали как беловатые шары. Тараном, напирая на гудящую дверь, масса сиплого пила. «Машины умрут, их место в аду. Смерть, смерть, смерть машинам!» «Кто со мной говорит?» — выкрикнул Грот. Даже голос сорвался. «Йорк Фредерсон. Я хочу услышать пароль!» «Пароль тысяча три. Машина работает в полсилы. Ты поставил рычаг на предохранитель. Страж машины сердца стоял столбом. Потом неуклюже повернулся, подковылял к двери, дёрнул засовы. Масса услышала желанный звук. Победоносно завопила. Дверь распахнулась, и толпа смела человека, стоявшего на пороге. Кинулась к машине. Хотела разломать её. Танцующая девушка предводительствовала ворвавшимися. «Смотрите — Смотрите! — крикнула она. «Смотрите — Смотрите! «Вот бьется сердце Метрополиса! Что надо сделать с сердцем Метрополиса? Мы вынесли приговор машинам, осудили их на смерть. Машины умрут, их место в аду». Но огромная людская масса не подхватила песню девушки. Все не сводили глаз с машины, с бьющегося сердца Метрополиса великого города машин, которые они кормили. Масса медленно двигалась, как единое тело. Подползала к машине, сверкающей словно серебро. На лицах читалась ненависть, а еще суеверный ужас и воля к полному уничтожению. Но прежде чем они взялись за дело, грот, страж закрыл машину собой. Бросил в лицо Массе всю брань, всю непристойную ругань, какую только знал. Самое грязное слово казалось ему теперь недостаточно грязным. Масса же обратила к нему свои красные глаза. Уставилась на него, сообразила. Он насыпает ее бранью, осыпает бранью от имени машины. Человек и машина слились для Массы в одно. Человек и машина одинаково заслуживали ненависти. Масса двинулась на человека и машину. Схватила человека, а в виду имела машину. С ревом свалила его на наземь, подмяла под себя и пинками вышвырнула за дверь. А машине она забыла. Ведь человек-то схвачен. Схвачен, страж сердца всех машин! И, отрывая человека от машины сердца, она воображала, что вырывает сердце из груди великого города машин, из груди Метрополиса. Что же станется с сердцем Метрополиса? Оно будет растоптано ногами массы. «Смерть!» — завопила торжествующая масса. «Смерть машинам!» Толпа не замечала, что вождя у нее больше нет. Не замечала, что девушка из ее рядов исчезла. Девушка стояла перед машиной, перед сердцем города. Хрупкой рукой, более хрупкой, чем стекло, она взялась за мощный рычаг, стоявший на предохранителе. Перевела его в другое положение и легким, и словно бы не нетвердым шагом вышла вон. Машина зажужжала, ускоряя ход. Над ее таинственными хрупкими сочленениями возникло подобие солнечного диска. Как бы лучистый венец божества, стремительно кружащее серебристое колесо, спицы которого в вихре вращения виделись сплошным ослепительным диском. Сердце метрополиса, великого города Йоха Фредерсона, охватила лихорадка. Смертельная болезнь поразила его.